Глава третья. Вода — это не только приятный отдых, ласковое море и горячее южное солнце. Это жестокая стихия, которая не прощает ошибок, и счёт идёт на секунды. Я вдруг вернулась на три года назад, когда реанимировала такого же ребёнка в бассейне, находясь в отпуске. Тогда всё закончилось хорошо, надеюсь, что и сейчас повезёт. «Тихо!» — крикнула голдящим зевакам, чтобы не мешали. «Парнишки на вид лет десять-двенадцать, худой, синюшной, реакции ноль». Я разорвала рубашку и запрокинула голову. Наклонилась в попытке уловить хотя бы слабый шум и тепло дыхания, наблюдая за грудной клеткой. Всё-таки не дышит. Зажав мальчишке нос, приступила к реанимации рот в рот. Потом непрямой массаж сердца ладонью. Изо рта маленького пациента текла вода, покидая лёгкие. «Что она делает?» — поинтересовался кто-то. Ответом ему была тишина. Народ, наконец, угомонился и просто наблюдал. То ли в ступор впали, то ли действительно решили не мешать и дать мне шанс. А я чередовала циклы надавливания и вдувания воздуха, считая про себя и стараясь не сбиваться с ритма. Сосредоточилась на этих простых, но безумно важных движениях, надеясь, что молец пробыл под водой не слишком долго. Помощь рекомендовали оказывать до прибытия скорой, но здесь надеяться на это не стоит. Казалось, прошла целая вечность. У меня закружилась голова, когда вдруг парнишка шевельнул рукой и слабо закашлял. Я аккуратно перевернула его на бок и принялась стаскивать сырые вещи. «Надо его согреть. Скорее, дайте что-нибудь». Одна из женщин в кружевом чипце, похожим на шляпу гриба, сорвала с плеч шерстяной платок и протянула мне. Я укутала кашляющего и стонущего мальчишку. Даже теперь, когда он пришёл в себя и задышал, нельзя бросать его одного. Вдруг послышался женский голос. Я подняла взгляд. Людей стало ещё больше. Меня окружали потрясённые, испуганные, взволнованные лица. Она вернула мальчика к жизни. Одна старушка ахнула и приложила ладони к груди. Оживила. Магия жизни, вторили ей. Они верят в магию, и ей всё объясняют. Этого нельзя забывать. В этом мире свои нюансы. Тут вперёд вышел плюгавый мужичок. сверля меня маленькими чёрными глазками, он поднял трясущийся палец и выдал. «Некромансерша! Некромансерша поганая!» «Что, простите?» Я уставилась на него круглыми глазами и непонимающе заморгала. «Да что ты несёшь, старый?» Осадили его. А тут и не думал униматься. «Прислушница темнейшего. Мальчик был мертвее всех мёртвых, а она его оживила». «Некромантия запрещена на наших землях!» — завопил, почти переходя на виск. По мужику плакало театральное училище. Такие эмоции, столько экспрессии, чуть пена изо рта не идёт. Но его дурные крики возымели действия, понеслись в вздохе. некромантерша некромантирша! Ну что за слово-то такое? Вахтёршу знаю, кассиршу и генеральшу тоже. Так, а если он говорит про некромантов, которые мертвецов оживляют?» Кажется, снова запахло жареным, и мне это решительно не нравилось. Это мало похоже на дождь из попаданческих плюшек, которые обычно проливаются на книжных героев. Меня же преследуют только оплеухи. «Свиньи неблагодарные!» Тётушка в чипце воскликнула укоризненно. «Хватит бред нести, пойдите проспитесь. Девушка явно целитель, хорошее дело сделала, а вы... эх...» Вперёд вышел представительный мужчина в сюртуке, поправил бороду. «Я думаю, что надо позвать следователем», — сказал спокойно и рассудительно. «Не нравится мне эта идея, ох, не нравится. И все они, вместо того, чтобы обратить внимание на мальчишку и предложить свою помощь, решают некроман, кто-то там я или нет?» Мальчик снова зашёлся кашлем, и я успокаивающе погладила его по плечу. «Да отстаньте вы от девушки-остолопы!» Поделившаяся платком женщина вновь встала на мою защиту. «Алик-то живой, нормальный, оклемался по девушке. Лучше отвезти её в городское управление». «А может, сразу того?» Предложил Скольский идти, осматривая меня с головы до ног сощуренными ощуренными глазёнками. Они переговаривались так, будто меня здесь и не было. Решают, как со мной быть, того меня или не того, второй раз за сутки. И вдруг стало так обидно, я так разозлилась, что плюнула на все и заявила. «Никуда я с вами не пойду. Что вы еще придумали? Если вы не знаете о помощи при утоплении, то это не мои проблемы. И никакая я не некромансерша. Хватит уже обзывать честную женщину. Я могу ей обидеться». Услышав про обиду, честной народ плавно отступил назад. «Неужели и правда приняли за ведьму или некромантку?» Подтверждая мою мысль, мужик предостерегающе сказал остальным. «Осторожно, вдруг она ей правда проклянет?» «Ага, с этими магами надо держать ухо востро». «Если тебя подозревают в чем-то плохом, лучше всего прикинуться валенком». «Какое проклятье сударь!» — я округлила глаза. «Первый раз слышу о таком. И вообще, этому бедному парнишке нужна помощь, будьте добры, отнесите его в спокойное и безопасное место». Я пробуду с ним до тех пор, пока не пойму, что его жизни ничто больше не угрожает. А потом мы с вами и поговорим. Я помогла мальчику сесть и подала кружку горячего молока. Тебя ведь Лик зовут? Ликерис, но все меня называют Ликом. Говорят, имя слишком сложное для такого простолюдина, как я. И фыркнула, потом сделала осторожный глоток. Он согрелся и довольно быстро отошёл от потрясения, даже улыбаться стал. Как я и думала, ему было 12 лет, но за счёт худобы Лик выглядел немного младше. У него были большие карие глаза с пушистыми ресницами. На носу и щеках красовались озорные веснушки. На первый взгляд такой одуванчик, но что-то мне подсказывало, что он ещё может задать жару. Нас приютила та тётушка с берега. Она не боялась слов сумасшедшего деда, который обвинял меня в некромантии. Пока мы шли к дому, тот всё кричал и настраивал против нас местных, мол, «Не только меня надо проверить, но и Лика, ведь он теперь восстал из мёртвых». С точки зрения современного человека это было бредом. Но что взять с людей, которые привыкли опасаться всего неизведанного? Тем более мир магический, чего здесь только не встретишь. Мой дилежанс давно укатил, но я не могла бросить мальчика. Да и не пустили бы меня никуда из Бродовой. В соседний город послали человека за местным следователем, чтобы он со мной потолковал. Я старалась не паниковать раньше времени. Была уверена в своей невиновности. Если что, выход придумаю. Я присела на кровать возле Лика и потрепала непослушную каштановую шевелюру. «Слушай, как так вышло? Ты не знал, что игры в воде могут быть опасны?» Он пожал плечами и бросил небрежно. «И что, понырять просто хотел?» «Хотел он. Какая чудесная непосредственность!» «Как это? И что? Ты мог погибнуть!» И тут Лик глянул так серьёзно по-взрослому, что у меня сжалось сердце. Никто бы горевать не стал. От Лайры я узнала, что мальчик сирота. Он жил с дядей и тётей, у которых самих семеро по лавкам. Поэтому никто за ним толком не следил. Дядя вообще был тем ещё тираном. Лику за общие шалости доставалось сильнее других детей, а вот работать заставляли больше. Я протянула руку и сжала его ладонь. «Но у тебя есть ты». Лик отставил кружку в сторону, вздохнул и почесал щёку обгрызанными ногтями. «Я не знаю, как вас зовут, но спасибо за спасение. Я этого не забуду. Помолюсь за вас, Пресветлой Матери. Называй меня Анис». С ума сойти, представляю чужим именем, но откуда-то появилось чувство, что оно моё, родное. «Красивое имя. Анис». Парнишка произнёс его несколько раз. «На цветок похожа. А можно вас обнять? Ой, ладно, я пошутил». Он смутился и опустил глаза, которые уже были на мокром месте. Но я всё же привлекла его к себе и обняла так, как если бы он был моим младшим братом. Ему явно не хватало понимания и тепла, и мне стало его просто жаль. Я видела много таких бесхозных детей. В этот момент зашла Лайна. Её руки, как и левая щека, были испачканы в муке. Следом проскользнул откормленный чёрный котяра. и со всего размаху плюхнулся на кровать. Лик засмеялся и потеребил пушистый загривок. Лайна усмехнулась и сказала добродушно. «Ну что, пострел, живой? Повезло тебе, что мимо проходила эта добрая девочка. И как быстро ты сообразила, что тебя можно с того света вернуть!» «Я не возвращала его с того света», — возразила торопливо. Женщина отмахнулась. «Ладно, ладно, верю. Вот только в деревне уже вовсю судачат, что ты магией жизни владеешь». Другие орут, что тебя сам темнейший подослал. Некромансершей называют. Так что на улицу пока не высовывайся, мало ли что этим дуракам в голову взбредёт. Я скосила взгляд в сторону окна, ожидая увидеть воинственную толпу с вилами наперевес. Да не бойся, сюда они не зайдут. Пойдёмте лучше пироги есть. Заодно и расскажешь, как попало в нашу деревню. Я была тронута простотой и радушием лайны, но откровенничать не хотела. Просто не знала, что говорить, чтобы не выдать себя с потрохами. Поэтому ограничилась коротеньким рассказом о том, что ушла из дома в поисках работы. А спасать утонувших меня дедушка научил. Врать было стыдно, но я старалась, чтобы голос звучал убедительно. Он был лекарем. Лику плетал пироги за обе щёки. Я не переставала удивляться тому, как быстро он пришёл в себя. А ведь воды хорошо наглотался. Вот что значит чистая экология, натуральные продукты и естественный отбор. В такие времена выживали сильнейшие. В дверь громко постучали. Лайна пошла отпирать, а у меня душа упала в пятки. «Там следователь к вам идёт!» Пискнула девчонка, внучка хозяйки, и сунула любопытный нос, пытаясь разглядеть меня поближе. «Я пойду с котом поиграю». С этими словами Лик подхватил Котофея, который вылизывал лапу под мышку и выскочил на улицу. Пушистого толстяка такая наглость шокировала, он успел только глаза выпучить и недовольно мяукнуть. Спустя пару минут в дом вошёл низенький полный мужчина с портфелем под мышкой. Снял с головы шапку, устало вздохнул и вытер потное лицо. Он выглядел как клерк, которому до смерти надоела его работа и которому ничего особо не надо. «Здравствуйте». Я привстала и кивнула ему, пытаясь сохранять спокойствие. Тот, сощурившись, оглядел меня с ног до головы и приветствие проигнорировал. «И что у нас тут? Говорят, некромантии балуетесь. Не стыдно?» «Да, глупости болтают», — вмешалась Лайна. Но следователь бросил на неё строгий взгляд. «Милейшая, я не с вами разговариваю. Извольте». И махнул рукой в сторону двери. Хозяйка обиженно вскинула подбородок и, хмыкнув, удалилась. Я осталась один на один с этим странным человеком, который разглядывал меня, как муху под микроскопом. К некромантии я отношения не имею, вас ввели в заблуждение». Он обошёл меня кругом, извлёк из портфеля огромные очки, нацепил на нос и продолжил осмотр. «Можно не вертеться?» — прошипел раздражённо. «Мне надо осмотреть вас магическим зрением». «Мамочки, снова магия». Только я ничего не чувствую, если не считать ознобы и стайки скользнувших по спине мурашек. Да уж, даже у моей заведующей поликлиникой был не такой тяжёлый взгляд, когда я косячила с документами. Так я и думал, некромантия здесь и не пахнет. Незарегистрированная магичка. Наконец, изрюкона убрал очки в карман. Сразу стало легче дышать. Простите, не совсем понимаю. Следователь недовольно поджал губы. «Не знали о наличии у вас магии? Раньше за собой ничего странного не замечали? Родители кто?» «Ох, если бы ещё ответы знать». Пока я молча хлопала глазами и судорожно думала, он сделал какие-то свои выводы, достал из портфеля книжицу, сел за стул и быстро начал что-то строчить. Я уверена, что никакой магией не пользовалась, спасая Лика. Но раз он что-то разглядел, нет, лучше не спорить. Послушаю, что дальше скажет. «Ясно. Магия не всегда передаётся по наследству. Иногда проявляется спонтанно. Редко, но бывает. В основном ей владеют люди благородного происхождения. Но вы на высокородную нейру не похожи, так и запишем. И что мне дальше делать? Я совершенно ничего не понимала. Правда, уже успела убедиться, что это точно не сон, поэтому надо выяснить, как я сюда попала и как вернуться в свой мир». А если это невозможно, то научиться выживать здесь. С моими врачебными навыками можно помогать людям, зарабатывая на хлеб. Дети везде одинаковы. Может, и существуют болячки, свойственные для этого мира, но при наличии головы на плечах и с ними можно разобраться. А использовать магию, колдовать? От одной только мысли волосы на голове шевелиться начинают. «Ведьма из меня, как из козла, балерина». Вам надлежит в десятидневный срок явиться в столичную академию магии и пройти регистрацию. Там определят тип магии, которой вы владеете, дальше будете действовать по инструкции. На этих словах силы меня покинули. Я тяжело опустилась на стул и подпёрла голову рукой. ну почему я? Чем я провинилась? час от часу не легче. «Читать и писать умеете?» — спросил следователь высокомерный и протянул исписанный листок. «Вот здесь подпись поставьте». Я взяла в руки перо и сощурилась, пытаясь различить знакомые слова. То ли этот следователь в прошлой жизни был участковым терапевтом, то ли у меня с глазами беда. Но я ничегошеньки не поняла. Одни каракули. Мужчина выдохнул нетерпеливо, как бы говоря. «Давай уже пиши, некогда мне с тобой возиться, я домой хочу». «Ясно, читать не умеем. Тогда просто поставьте крестик вот тут». И ткнул пальцем внизу листа. «Вот же попала Если я вселилась в тело простой деревенской девушки, то вполне возможно, что она не умеет ни читать, ни писать. И я соответственно. Это значительно осложняет дело. А если мне предлагают контракт на передачу души или другого жизненно важного органа? Подумав ещё пару секунд, я всё-таки черкнула свою обычную подпись. Следователь вскинул бровь, удивившись. А что мне надо будет делать в этой академии? Учиться? не только не это. Все экзамены я уже сдала, даже проклятущую гистологию. Всё это до сих пор снится в кошмарах. Я от всей души жалею нынешних студентов. А мой собеседник, кажется, даже повеселел. Учиться там слишком дорого. Да и берут в основном высокородных потомственных магов. Вам могут наложить ограничения, чтобы не натворили дел, или отправят выполнять какую-нибудь простую работу, где требуются самые элементарные магические навыки. Ваш дар совсем слабый, милейшая. Звучит обнадёживающе. Что ж, в любом случае, я не оставлю идею подрабатывать лекарем. В моём мире медицина была всем, что я могла и что любила. Буду использовать знания и опыты в этом. Теперь дайте мне свою руку. Я нехотя исполнила просьбу. Следователь достал из портфеля металлическую печать и опустил мне на ладонь. Всю руку до плеча пронзила острая короткая боль, я вскрикнула. На коже засветилась причудливая алая печать. Что это? Я не могла оторвать взгляда от переплетений витиеватых узоров. Они вспыхивали, словно живые. Это знак, которым помечают незарегистрированных магов, чтобы все знали, что от вас нужно держаться подальше. К тому же он на время блокирует ваш дар. Вы ведь не умеете с ним обращаться. Да? Может, тогда надо было мне эту печать на лоб налепить? «Чтобы наверняка?» «А что, если я не успею попасть в столицу к сроку? Где она вообще находится? Далеко ли туда добираться? Я ведь по-прежнему ничего не знаю об этом мире. Мысли закружились в панике. Я сжала ноющую ладонь в кулак». «Ничего, печать не даст проигнорировать эту процедуру или забыть о ней. И вам это вряд ли понравится, так что в ваших интересах поторопиться, дорогуша». Иначе вами заинтересуется другое, более серьёзное ведомство. И это вам не понравится тоже. Следователь многообещающе приподнял брови, и я поняла, что он не шутит. Кстати, не забудьте заплатить за вызов. С вас один серебряный сорин. Надеюсь, хотя бы деньги у вас имеются.